Глава девятнадцатая. Зарождение заговора. Добрый вечер. бэк сегодня гуляет не с Павлом. Насколько я понимаю, вы его мама. Марине Сергеевне Павел очень нравился, и она была отнюдь не прочь пообщаться с его мамой. Позвольте представиться, я бабушка Алены, Матильда Романовна, в свою очередь, Была наилучшего мнения об Алене, самой первой их встречи. Да и потом слышала про нее только самое хорошее. Только вот беда от Пашеньки, как и от всех мужчин, никакого проку в выяснении подробностей о девушке не было. А ее бабушка — это же бесценный собеседник. — У них, как у кошек, глаза засверкали, — хмыкнул бэк Вот и хорошо. Надеюсь, чего-нибудь придумают. «Избегать не надо будет!» Урс довольно кивнул. Дамы из подвала глядывали друг друга и увиденным остались довольны целиком и полностью, а уж немного пообщавшись, и вовсе нашли, что каждая отличная собеседница, да и просто удачный шанс. К концу затянувшейся прогулки они обменялись телефонами Заручились поддержкой друг друга и договорились о скорой встрече. Фонари мягко светились в молодой листве. Нежный весенний ветерок перебирал прически дам. Собаки послушно трусили рядом, внимательно прислушиваясь к беседе и довольно переглядываясь. Вдали традиционного пила люскина хозяйка все складывалось как нельзя лучше. У Светланы... был трудный день, но она справилась в блестяще проведенной встрече с клиентами грамотные консультации отличный доклад руководству радовали и придавали ей ощущение собственной значимости где то в глубине сознания царапалась какая то мысль о том что ее кое что беспокоит а вот что именно света вспомнила только подъезжая к дому точно Матери что-то надо было. Несколько раз звонила, будто не знает, что я работаю, и меня отвлекать нельзя. Ну ладно, доеду, перезвоню». Открывая дверь к квартиру, Светлана вдруг услышала голоса, заторопилась, распахнула ее и с изумлением узрела вымытый пол в коридоре, еще утром заваленном обувью, пустыми пакетами, мешком с мусором и всякими мелочами. которая была лень донести до их места. «Ты здесь чего забыла?» Света хмуро рассматривала Алену с половой тряпкой в руках. «И тебе добрый вечер. Я ничего не забыла. Я маму привезла. Она упала и сильно растянула связки, поэтому вернулась сюда. Скоро и папа приедет. Он из дома вещи привезет и маме ноут. А я сейчас ухожу». Просто освободила пространство, чтобы мама двигаться могла. «Света!» – мамин голос из комнаты и прибавил Светлане хорошего настроения. Она пошла в комнату родителей, невольно удивившись, как за такое короткое время Ленка ухитрилась все так вымыть и убрать. «Ты почему не перезвонила и так ничего и не сделала с квартирой?» Мать была не в настроении, потому что сильно болели ушибленные места. Планы порушились. Хорошо, хоть и окружающее действительно стремительно приходило в норму. «Я работала и сейчас только что приехала», — сходу завела Светлана. «Мам, я закончила. Ужин готов. Папа уже подъезжает, он позвонил. Я забираю свои летние вещи и поехала». Алена не собиралась наблюдать за скандалом, да и домой торопилась. С некоторых пор эту квартиру домом никак назвать не получалось. «Остальное что, не смогла, что ли?» Светлана ткнула пальцем в направлении неубранных комнат. «Все-таки привычка — вторая натура. Так ей было привычно, что сестра за нее все делает, что заставит себя просто промолчать, уж не говоря о благодарности, у нее никак не вышло. Это даже для тебя перебор. Сама, сама». Нежно улыбнулась на хамское поведение Светы младшая сестра и, не затягивая, а то скоро крысы заведутся. Уже подъезжая к дому, она представила, как весело теперь будет складываться жизнь Светочки и чуть было ей не посочувствовало Но подумала и не стало Сил не было. «Спокойствие, только спокойствие!» Мне еще Урса выгуливать и желательно не уснуть с поводков в руках. А то так он меня и привезет волоком. А мы уже погуляли, — обрадовала Алену очень довольная бабушка. Сегодня Бека выгуливала мама Павла. Такая приятная женщина. И ты ей очень нравишься. Ну, как там Люда и Света? Спасибо тебе огромное, а то я что-то подустала. «Да, она хорошая», – судорожно зевала Алена. Как только услышала, что уже никуда идти не надо, прямо выключалась. У мамы колено болит, конечно, и ребра, но, похоже, обошлось без особых последствий. А Света весело им будет, по-моему. Алена даже не подозревала, насколько точно будет сбываться ее полусонное предсказание. Весело свете стало уже следующим утром. Оказывается, родители от нее чего-то ждали. Представляете? Так, э, матери надо лекарство купить. Вот список. Ты работаешь ближе, съездишь и купишь. Вечером привезешь. В магазин зайди, продукты купи. И придешь, ужин сделай. Скомандовал отец, выходя утром со Светланой из дома. Я работаю... Завела была Света обычную песню, но ее резко прервали. «Знаешь, все работают. И мать сейчас у плиты стоять не может. Алена вчера успела и еду приготовить, и убраться. Давай-ка это и за ум берись. Взрослая баба, а толку никакого. За собой ухаживать не может». Отец сморщился. и вот тоже впечатлило то, во что была превращена квартира. Хоть самого кошмара он и не застал. Все, мать тебя баловала, все не давала тебе и слова сказать. Вот и получили, что имеем». Светлана сердилась, пока ее не захватил рабочий ритм, который не оставлял времени на постороннее раздумие. И вспомнила, что должна что-то там купить, уже когда дверь в квартиру открывала. «Я так и знал, поэтому заехал и все купил», — сообщил Людмиле муж, затаскивая сумки с продуктами. и отдавая ей аптечный пакетик. Ну что же, лучше поздно, чем никогда. Будем воспитывать. Скандал, который последовал за этим, Светлану попросту изумил. Она-то привыкла, что отец в ее жизнь старается не лезть, не желая портить отношения с мамой. Знаешь что, сестру ты выжила. Да, именно ты. И мать ты накрутила. Только имей в виду, Раз ты живешь в нашей квартире, будь любестен нас хоть изредка слушать. Благо ничего сверхъестественного от тебя не просят, но в хозяйстве участвовать обязана, матери помогать обязана, убирать хотя бы за собой обязана. Иначе снимай квартиру и живи сама, как тебе угодно. Светлана была готова выкрикнуть в лицо родителям, что она так и поступит, но мечта о новой машине сверкая боками и кокетливо подмигивая фарами, заставила ее закрыть рот. Если снимать квартиру, то за машинку она будет выплачивать еще долго. А еще проблема с одеждой. Скоро лето, а ей, ну, совершенно нечего одеть. А отпуск? Нет. Глупо тратить лишние деньги. А ось как-нибудь угомонится отец, да и мать всегда была на ее стороне, успокоиться И все будет как раньше. Каждому разумному человеку понятно, что семья – это хорошо, правильно и очень нужно. Но не просто какая-то семья, а настоящая. Такая, где ты защищен со всех сторон своими близкими и готов также прикрыть их от всех опасностей разом. Только вот найти того, с кем такую семью можно и нужно создать, Задача очень сложная. Куда там Тому Крузу в фильме «Миссия невыполнима»? Всего-то ползи себе по скалам, как муха. выполняя чего-то там сверхсложное, да и ладно. А тут какие только ловушки, загадки и проблемы не поджидают того, кто хотел бы найти себе пару. С каким только предательством и подлостью не встретишься на пути. И частенько опускаются руки, И уже не знаешь, а надо ли, а может и так сойдет. И тогда на боевую тропу выходят они. Бессменные и опытные следопыты разведчики, аналитики и авантюристы. Точнее, авантюристки. А если еще точнее, то мамы, бабушки, а бывают и тетушки. Да, не у всех есть запасы нужных боеприпасов. Ума, фантазии... чувство юмора и любви, тепла и некоторого здорового хулиганства. Но уж если вышеперечисленный набор имеется, то пара, попавшая под их опеку, практически обречена, даже если пока не подозревает об этом. А уж когда у таких опытных бойцов имеется дополнительный подпольный кинологический отряд, то шансов на проигрыш у них нет». Примерно так рассуждала Марина Сергеевна, наблюдая за прогулкой Алены и Павла. Она-то видела, как псы старательно тянули их друг к другу. А как только их хозяева встретились, вся торопливость собак моментально исчезала. Можно было бы решить, что псы просто друг по другу соскучились, но они, поприветствовав друг друга, глаз хозяев не спускали. Сама Марина Сергеевна, Занималась тем же и рапортовала о результатах наблюдений своей подруги. Да, женщины могут подружиться стремительно, особенно когда на кону счастье их сына и внучки. Они несколько раз сходили в гости, понравились друг другу безоговорочно и решили, что раз Павел и Алёна намертво застряли на дружеских отношениях и завязли в стиле под названием И так хорошо, зачем мне что-то еще, то надо их как-то подтолкнуть. Да, сколько такого сейчас. Или вешаются друг на друга в попыхах, а потом не знают, как живыми отползать. Или ходят вокруг да около. сердилась Матильда Романовна. Паша влип сначала в одно, а теперь в другое. — Мама, она чудная девушка, но нам и так комфортно, у нас... Дружеские отношения, а это совсем не то, и ты ничего не понимаешь. Она удачно изобразила голос сына. «Представляешь, я ничего не понимаю, дурень. Его или Лара из мором возьмет, или хищница какая-то с работы подхватит, и будет он так же бямлить, что я ничего не понимаю». «Да и не говори». «Алена то же самое мне говорит. Дескать, он замечательный, верный друг». И с ним очень хорошо, но не в том смысле. Горячо подержала ее Марина Сергеевна, подливая гости чай. Матильда привела Бека, и теперь псы по очереди караулили мышку, которая намеревалась прыгнуть на люстру. Ага, дети такие смешные. Они всерьез считают, что что-то в людях изменилось, и мы чего-то не поймем. Да хоть обклейся своими гаджетами с ног до головы, и круглосуточно носив в зубах ноут, все равно и желания, и ошибки и страсти те же самые. Мой супруг мне тоже про дружбу рассказывал. «Ну и?» – заинтересовалась Марина. «Долго рассказывал, пока я от отчаяния чуть замуж за другого не собралась. Только после того, как понял, что я могу попросту стать чужой женой, сообразил, что я ему срочно нужна». «Ну, этот метод нам не подходит», — дамы вздохнули. «Собаки тоже». Мышка, воспользовавшись тем, что ее никто не контролировал, приготовилась свалить в люстру, но была поймана бдительным урсом в полете. «А может, их куда-то вместе отправить?» — воспряла Марина. «Да было бы неплохо. А куда? Сбегут ведь в разные стороны». Снова тяжкий вздох всей честной компании, и по ползновения котенка все-таки добраться до вожделенной блестяшки под потолком. На этот раз среагировал бэк Они кошечку не того? — уточнила на всякий случай Матильда. — Нет, что ты. Они умные мальчики. А кошка шелопопая оторва с пропеллером вместо хвоста. Раньше это называлось свербегузка, — вздохнула Марина. вовремя изловив детятка, собиравшаяся отгрызть бэку ухо, раз уж люстру не дали оторвать и насильно уложив ее себе на колени. Впрочем, мышка, посопротивлявшись поглаживанию и почесыванию пару секунд, громко замурлыкала и через минуту уже спала. — Свербегузка? — какое прекрасное слово! — восхитилась Матильда. — Погоди-ка, а у меня идея! Наши дети общаются в слишком комфортной обстановке им нужны сложности проблема в том что уже имеющиеся сложности для наших целей не подходят а это значит а это значит что подходящие сложности нужно создать понимающая улыбнулась марина сергеевна люди знающие ее много лет могли бы с уверенностью сказать. что эта улыбка всегда влекла за собой весьма активное действие «Точно! Мы понимаем друг друга с полуслова», рассмеялась Матильда Романовна. Она могла только радоваться, что познакомилась с такой очаровательной и весьма умной женщиной. Разница в возрасте у них была всего семь лет, и они легко улавливали ход мыслей друг друга. «Если имеется девушка и мужчина», которые явно друг другу симпатизируют. Друг другу весьма подходят, но шагнуть навстречу не решаются. Значит, им нужен кто?» — размышляла вслух мама Павла. «Катализатор!» — покивала головой Марина. «Если бы это была сказка, то мы бы начали разыскивать бесхозного дракона». Она покосилась на спящую на коленях мышку попутно порадовавшись что конкретно это создание до размеров дракона точно не дорастет. «Это великолепно! Дракон бы отлично подошел!» – рассмеялась Матильда. «Но за неимением онного в обозримом пространстве есть другое предложение».